77. Белизариус и Кассандра с трудом оторвали взгляд от врат времени, когда их позвал святой Матфей. Лихорадка у Кассандры спадала, а вот у Белизариуса нет. Быть может, она останется с ним навсегда, если квантовый интеллект навеки останется в его мозгу. Быть может, он сменил один способ умереть на другой, или, быть может, стряхнул с себя проклятие Хома Квантус. Нужно время, чтобы понять, чем он стал. Святой Матфей вел буксир к хаосу, объявшему порт Стапс по широкой дуге, сливаясь с потоком сотен гражданских и транспортных кораблей, буксиров и технологических паромов, ушедших с линии огня. Артиллерия порта продолжала нервно постреливать, изрыгая кинетические снаряды и пучки частиц, несмотря на то, что врага за Хинкли уже не было видно. Лимпопо и Омукама отступали далеко за пределами досягаемости артиллерии порта. По радио принялись неуверенно объявлять о победе кукол. Гражданское движение грозило создать затор, и Святой Матфей пристроил буксир в хвост очереди из технологических грузовых кораблей, в ожидании возможности пройти через кукольную ось. Они подлетели к одному из грузовиков, притормозили и стали медленно подходить к нему, пока не коснулись корпус в корпус. Ты все еще хочешь рискнуть, переправляя врата времени на другую сторону? Спросила Кассандра. Союз скоро узнает, что мы украли врата времени и исчезли, ответил Белизариус. Они станут искать нас на этой стороне оси некоторое время. «Куклы будут досматривать все, что проходит через ось», — сказала Кассандра. Белизариус покачал головой. «Куклы ничего не знают про врата времени. Им были нужны корабли Союза, и сейчас им придется срочно перебрасывать на ту сторону много груза». «Зачем?» — спросил святой Матфей. «Союз смог пробиться, проведя на ту сторону все десять кораблей только одним способом — разнести вдребезги оборонительные сооружения свободного города. У кукол уйдет не один месяц на то, чтобы все восстановить, а в силу блокады все необходимые материалы у них на этой стороне оси. Тот грузовой корабль, что под нами, судя по всему, доверху нагружен сталью». Кассандра улыбнулась и поцеловала его. Ты волшебник.